«Как это у тебя вечерники в августе учатся?» – вопрошает доброжелательный читатель. «Да потому и учатся, что вечерники э, в миру же авиационной техники в Лии имени Громова», – отвечу я. Круглый год учились. 19 августа 1991 года, 19 часов 10 минут, Москва, район улицы Водников, берег канала имени Москвы. Белый теплоход Павлиг Морозов Волжского объединённого речного пароходства под трёхцветным Власовским флагом неторопливо проплавал под Балакламским шоссе. Медленно проведя его взглядом, Беря меланхолически вздохнул. Вот смотрю я и думаю, как всё хрупко и зыбко. Цыгани какая-нить из Волоча в этот путипровод машено самматолом то ведь стена воды до самого Сокола докатит. И никто, кроме водной милиции, лежу канал не охраняет их безхозяйственность. А вы, Геннадий Рубинович, из каких будете, откуда-то родом? Попцов стеснительно вынуллся. Я из усть порта. А знаю, Красноярский край, дитя гулага. Попцов улыбнулся совсем смущённо. Генерал майор не понимал, что с ним происходит. За все свои 47 лет ему никогда не приходилось так просто, свободно и весело общаться с начальством. Всегда от начальства можно было ждать какой-нибудь мерзости. Вот, но не от него. Нет. От человека в пенсне исходило странное ощущение спокойствия, надёжности и душевной заботливой теплоты. И потому, когда Лаврентий Павлович в ледоруку ещё раз предположил, Не хватит ли уже, наверное, пациентам окать папцов сам в припрыжку, как мальчишка, поомчался к своим оперативникам равномерно опускающим головой вниз с целью отрезвления и социальной адаптации в серую воду канала толстомясова встрёпанного мужчину в тёмно-синем дорогом костюме, потому что Геннадий Аребёнович вдруг ужасно захотелось сделать для Берии что-нибудь приятное. Что ты себе понимаешь? Позвол... И... Не надо меня больше бить. Что вы себе позволяете? Я... Я знаю, кто вы. Я знаю, кто вы. Чего я не знаю? Так это то, о чем вы беседовали с американским президентом Бушем, когда он приезжал в Москву. Эээ... Что? -э Где? Где? Када на балконе в Новоогарёве. Пожалуйста, не стесняйтесь. Быстро, точно, конкретно. Тогда за это бить не будем. Я понятно выражаюсь. 19 августа 91 года. 19 часов 15 минут. Москва. Зал заседаний КМ СССР. Проводивший заседание свиноюжек Павлов был вдребезги пьян. Это не авторский произвол, а свидетельство его заместителя Щербакова. Впрочем, по свидетельству депутата Ярина, глава ГКЧП вице-президента СССР Янаев в тот день был тоже пьян. А уборщица извлекла из кабинета Бакланова просто поразившее ее число пустых бутылок и отнюдь не из-под Наразана комсомолец Макиху. Автор сам из комсомольца, но пить хотя бы умел. Кстати, умение пить было делом чести и доблести каждого комсомольского ЖЭКа. Помнишь, когда мы избирали первого секретаря райком Андрея Громова, то на трибуне вместо графина с водой поставили ему графин с водкой. Читая доклад, он периодически наливал себе полный стакан и неторопливо выпивал его кропотливыми городками, и закончив доклад при опустевшем графене, ушёл с трибуны на твёрдых ногах. Под бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Но эти пить явно не умели. Оглядев мотными порасчащими глазками министров, Павлов проборчал: "На сегодня обстановка такова, то, что мы решаем, не исполняется". И мы придем к тому, что производство остановится. Текста союзного договора мы не получили. Почему? Я узнаю все из газет. Мы вообще будем что-то делать. Первым вскочил Катушев, министр внешнеэкономических связей. Провел расширенное заседание коллеги. Заслужил заявление руководства. Уполняем свои задачи. Поддерживаем ГКЧП. Доверяйте сведения на доторг пресса. Орлов, министр финансов, сменивший Павлова на этом посту, единственное, что отметил, что надо бы не допустить хищений ценных бумаг, с чьей стороны он дипломатически не стал уточнять. А то Сычев из госстандарта говорил долго и нудно, всех утомив о том, что никто не должен отказываться от общесоюзных гостов. Товарищ Давлетова, узбечка-водвиженка, посетовала, что легкая промышленность на грани остановки из-за введения суверенитета в хлопкосеющих республиках. Однако от прямого ответа председателя на ГКЧП ловко ушла. Восток делал тонкое. Зато Гусев, председатель комитета по химии, сообщил, что обзвонив 100 заводов, установил, что все поддерживают ГКЧП. И добавил: "Давай, что введение ГКЧП это наш последний шанс. Другого такого шанса не будет, если ГКЧП не победит" то это всем погибель. МПС и гражданская авиация сказали, что они работают, что они за порядок. На реплику одного из участников совещания «Что делать? Как бороться с теми, кто сейчас порядок нарушает?» Павлов с пьяной улыбкой отвечал «А я против жестких методов. Пусть люди поговорят, погуляют, побеседуют». Примечание автора. Спасибо партии родной за настрой гневный выходной. Есть те, кто выразил некоторые опасения, был министр культуры Глубенко. Мне предстоят очень тяжёлые встречи с творческой интеллигенцией. Она не примет и не поймёт ГКЧП. На это Павлов высоко через Глубо возразил. Страна это ЗИЛ, страна это Уралмаш, а не шалапуты с Манежной площади. Далее вам работягам по 6 соток мигом заткнуться. Вот этот самый миг правком Уралмаша принимал решение о начале бессрочной политической забастовки. 19 августа 91 года, 19 часов 50 минут. Москва, Смоленская площадь, здание МИД СССР. Министр иностранных дел бессмертных в своем кабинете проводил узкое совещание. Только одни его заместители. Отчего же он был сейчас здесь, а не на заседании кабинета министров у Павлова? А болен он был. Печеночные колики. Вот так-то, как говорят англичане. Дипломатический колд. Дипломатический насморк. Ага. Выдернул министра из отпуска, который тот проводил в лесах Беларуси, даже партизанскую стоянку собирал грибы это сказал для семиваишек воспоминания Кравченко тогдашнего министра иностранных дел БССР ВоLOGGER он вот сам товарищ Хрущёв попросил срочно приехать в Москву встретил на Ивановской площади через крылечко провёл в корпус тот самый сталинский За длинным столом сидели ближайшие друзья, и чуть было не написал подельники, соратники товарища Горбачёва, вся его дружная команда, включая Янаева, Язова, Кричкова, Лукьянова, даже Тень Горбачёва, руководитель его личной охраны Плеханов, был тут как тут. Кричков пригласил бессмертных в маленькую комнату отдыха с диваном и холодильником, налил в рюмке коньячку, Мол, так и так, ситуация ужасная, кризис грозит катастрофой, есть мнение, пора вводить чрезвычайное положение. Бессмертных, опытный аппаратчик переспросил, это делается по распоряжению президента? Честный Крючков чуть покраснел. Нет, президент серьезно болен. Тогда бессмертных осторожно поставил рюмку на край стола. Ну, тогда я не буду. И пояснил помощь, что с печенью меня. Для тех, кто не жил в то время, появляю, то сняю. Если в высоком кабинете тебе налили, это знак особого доверия. Сдохни да выпей. Крючков взял рюмку и вежливо, но настойчиво стал вкладывать ее в руку министра. Надо, надо, Александр Николаевич. Александр Александрович. Потом достал из маленького замаскированного сейфа кожаную папочку с вложенным в нее листком с напечатанным на машинке списком. Вот имя его и фамилия утверждена. Бессмертных вытащил из внутреннего кармана подаренный к юбилею Монблан от винтику пачок и золотым пером изящно прочертил своей фамилии начертал. Бессмертных отказался. И снова поставив пер, подовал печень у меня. Меня старт ничего не боялся. Если бы в Кремле он увидел шайку агрессивных полковников в чёрных очках, то ну верно занял ничего бы. Ясное дело хунта. А тут люди, которые сами управляли страной. Крыушков самый блестящий президенту человек, Болдин это вообще Горбачёвская креатура. Как они могут узурпировать власть, коли они сами власти есть? Так что, возможно, Горбачёв действительно мог быть Болдин. Поэтому бессмертных выдел в общий зал и предъявил многочисленные вопросы зарубежных коллег спросил. Где сводка или бюллетень о здоровье президента? На что им ответить небрежно? Да будет, будет скоро, наверное. Вообще в зале что не совещание, а вязко тянулась какая-то невнятная каша. Я за что-то говорил о перемещении войск в Москве. Запомнилось его слова к дому журналистов четыре танка, но без боекомплекта. Павло Багров улыбся и вещал о формировании каких-то групп для сборки урожая бессмертных, махнул рукой и уехал болеть. И вот теперь на совещании в МИДе он пытался понять, что происходит, а происходило по-разному. Посол в Ирландии Гвенса Цадзе чётко и ясно дал понять в своём заявлении о поддержке ГКЧП. Посол в Югославии мигом вынес портрет Горбачёва на помойку. В польском посольстве соработники с нетерпением ожидали появления Козрева, чтобы надеть на него наручники и первым рейсом Аэрофлота вернуть наистарейшую родину. А вот посол Чехии Словакии высказался о достовершё дружского поглопления по плечу от самого Гавела в том смысле, что перестройка и гласность победят. Президент Польши Лех Валеса Грозный э прислал Ельцину, но почему-то наиме бессмертных телеграмм, в которой потребовал ускорения вывода советских войск и 200 млн долларов возмещения убытков от их пребывания. В целом, было забавно. Короче, совпослам отправили циркулярную телеграмму. Внешне политический курс СССР остаётся таким, каким он был определён нашими конституционными органами, той политикой, которая определяется Верховным Советом и КМС СССР. Короче, ни всего бездобности не трогать. Ещё, из внешнеполитических тем. Эксперт Тас по своим каналам сбросил информацию, что депутат Старовойтов во время FFK с Маргарет Тэтчер договорились о создании международной комиссии по проверке состояния здоровья нобелевского лауреата. Стороны также пришли к соглашению, что 15 млн населения на территории бывшего Советского Союза вполне достаточно. 19 августа 1991 года. 20 часов. Москва. Площадь Свободной России. Здание Верховного Совета РСФСР. Второй этаж, кабинет номер 202. Генерал-полковник Кобец зябко передернул плечами. В его распоряжении была целая армия, 120 милиционеров из отдела по охране административных зданий ГУВД Моссовета. Правда, если верить Казбулату, завтра к Грозненским поездам приедет ещё столько же джидитов из его тейпа. С собой привезут пулемёты, в том числе крупнокалиберные, к сожалению, всего два. Да больше денег не хватило, ни счёта. Это было бы хорошо, потому что из оружейных милиционеров были только Ксюхи и Макарович. Да кто ж Казбулатову поверит? Он и соврёт, недорого возьмёт. А дорогие москвичи и гости столицы, собравшиеся после репортажа в «Медведь на велосипеде», то есть Ельцина, на танке, натащив кучу разнообразного мусора, среди которых седели пара троллейбусов управления пассажирского электротранспорта, они вплотную сейчас крепили стальную оборону, ожесточенно опорожняя водочные бутылки для коктейля Молотова. Чтобы водка не пропадала, ее на землю не выливали. Подготовка москвичей дала себя знать. Уже довольно долго раздавались пьяные песни, кто-то с натурой плевал. В данный момент прямо под окном кабинета генерал-полковника кого-то с младезким уханем сношали. Сношаемая радостно повиздевала. Кобес мучительно кусал от такого непотребства губы, взять бы это по голой жопе. Распустились в конец. Кобель... Напоследок, как филин, глубоко ухнув, довольно произнес «Ну, Боря, и славный же ты, пидор, молочина!» «Служу трудовому народу!» — жеманно ответил довольно мелодичный, прямо-таки музыкальный баритон. Кобец с отвращением плюнул за хлопнуло окно. Вышедший в коридор, кобец с испугом отпрянул. Навстречу ему с ремингтоном в руках шел человек в черной форме, с чёрным челком на голове. Это, наверное, охранная фирма Алекс, спросил у него генерал-полковник. Ай-ай-са, ответил ему мужчина в чёрном. Не до меня, наклотив головой, капец отправился дальше. Из-заглав вылетел встрёпанный поче глаз Глеб Екунин в замызганном подряснике. Чудо, чудо господне, опять идёт дождь. По слову, по слову моему, скажу, ленинский город сдвинуться. Оклонившись от объятия пахнущего козлом депутата, Кабесрасцев пробежал к широкой лестнице, выводящей в фойе. Слева на банкетке со слюнявой улыбкой рождённого идиота с автоматом на коленях сидел Растрапович. Опершись головой на его костлявое плечо, рядом с ним на банкетке пьяно храпел Амонович. Единство армии с народом таков народ, такова и армия. Вверх по лестнице Со смехом у подъезда на встречу Капцу бежал Малей, заместитель премьер-министра РСФСР. Ура, победа, они уходят. Войска действительно уходили с площади Свободной России. Это катастрофа, с отчаянием в голосе сказал посол США. 19 августа 91 года. 20 часов 9 минут. Москва, Кремль. Вовсе не граневитая палата. Этот дом, окрашенный в положенный положены Николаевскому ампиру присущий жёлтый цвет, на местном жаргоне со времён матроса Малякова, первого Кремлёвского коменданта, назвали просто корпусом. Туристов туда не водили, хоть там был филиал музея Ленина, кабинет Ленина в Кремле. Еще там должен быть создан филиал музея Сталина, тоже кабинет, откуда по личным распоряжениям Кукурузникова вывезли в макулатуру два грузовика книг. Да не романов, а справочников, учебников, монографий и курсов лекций. Все с пометками красным карандашом на полях страниц, кстати, весьма любопытными. Сейчас в кабинете, стены которого покрывали дубовые панели, у длинного стола, над которым висели портреты Суворова и Кутузова, стоял маршал Язов. Чем-то этот миг неуловимо напоминал первоклассника, забравшегося во время большой перемены в опустевший кабинет директора школы. Ужасно трос ещё, что хозяйка его нету, вот-вот вернётся. И растерянно говорил в трубку: "Да? Да, я ничего не понимаю. Какая директива? Моя директива? Генштаба? Кто её дал? Я дал. Генштаб я?" Нет, не понимаю. Есть. Вперке понятно не слышно, отворилось и порученец протянул маршал ленту факсового сообщения. Язов надел очки и стал сосредоточенно вчитываться в прогрешие предгазами строчки. Директива ГШ МО СССР. Заместителем МО всем главнокомандующим войсками направления и Дальнего Востока, всем командующему ВДВ командующим груп войск, командующим ВО, комфлотам, всем НШ ГУ и ЦУ МО СССР. Коллеги Министерства обороны, для реализации мер, предусмотренных Конституцией СССР, Законом СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, сочтено необходимым привлечь отдельные подразделения частей СА и ВМФ Военнослужащие этих подразделений и частей, выполняя свой воинский долг, добросовестно решали поставленные перед ними задачи. Прежде всего, их участие в реализации мер чрезвычайного положения было направлено на исполнение воли всех советских людей, выраженной в итогах Всенародного эфире Дума, на сохранение единой многонациональной Родины Советского Союза. В связи с тем, что указанные задачи в основном выполнены, приказывают, за 20 часов 19 августа всего года начать планомерный вывод воинских частей и подразделений из мест, где они находились для стабилизации обстановки в ПДД. Второе объединение, части, соединения и учреждения всех видов вооружённых сил на территории СССР привести в боевую готовность повышенную. Третья Руководящий состав округов, флотов, армии, флотилий, корпусов, эскадр, соединений и учреждений из отпусков отозвать. 4. Усилить охрану позиций РВСН, ПВО, ПРО, арсеналов, баз и складов хранения специальных и обычных БП, вооружений и БТ, парков, аэродромов, позиций военных городков, штабов, объектов по спискам 1 и 2. При попытке захвата вооружений и БТ, с чьей бастой? страны они не предпринимались, оружие применять без предупреждения, предупредительных выстрелов не делать, действовать чётко и энергично на основании требований общевоинских уставов. 6. Это сырами политработникам выдадут личное боевое оружие, обязав последних применять его без дополнительной команды, как в случае нападения на них, а равно в случае оскорбления их чести и достоинства. 7. Особое внимание обратите на соблюдение военнослужащими установного порядка и воинской дисциплины. К нарушителям воинской дисциплины, дезертирам применять меры по законам военного времени. Восьмое. В случае противоправных мер гражданских лиц или нарушения общественного порядка, командирам частей и подразделений пресекать такие противозаконные действия вооружённой силой, применяя все штатные виды вооружения на своё усмотрение. 9. В городах Москва и Ленинград комендантами гарнизонов назначаю командующих войсками военных округов, в остальных гарнизонах начальников гарнизонов. Ответственность за исполнение началь... настоящего приказа возлагаю на командиров частей, подразделений и учреждений. Об исполнении докладывать по команде лично мне ежедневно в 0 часов и в 12 часов по московскому времени. Советские ВВС всегда были, есть и будут частью народа, всегда готовы обеспечить надёжное оборону нашей великой страны. Мы никому не позволим унижать нашу армию и использовать её в грязных политических игрищах. Приказ прочитать во всех ротах, эскадрильях и экипажах. Язов. Моисеев. Кочетков. Язов ошеломлённо опустил листок на стол. Если бы я мог, если б я только мог отдать такой приказ. Если б я только посмел. Но ведь кто-то же посмел? И тут ему в голову пришла одна важная мысль, ведь он совсем забыл. Выскочив в приёмную, где как-то сидел пас Крыбышев, я спокойно выдохнул. Два офицера со спецсвязью гарантированной стойкости, которая никак не могла быть утрачена вплоть до самоподрыва. Мирно сидели на диванчике, и знакомый черный дипломат мирно примастился у их ног. — Ох, значит, я еще министр. — Сидите, сидите, со спецсвязью все в порядке? — Так точно, товарищ маршал Советского Союза. Согласно директиве 002 получен кодированный сигнал, шифры сброшены. Уязова вытянуло с лицо. Теперь этим чемоданчиком можно было заколачивать гвозди. — Да. Вот только не надо подозревать нашего главного героя в какой-то особой нелюбви к маршалу Язову. Просто спичти детям не игрушка. Шемаданчики, которые были надёжно заблокированы, крышку уже не открыть. Были ещё у начальника генерального штаба и у Горбачёва. Печём особое опасение вызывал последний, так как его просто у мишки Меченного отобрали как бутылку водки спящего похмельным сном алкоголика. 19 августа 1991 года. 20 часов 10 минут. Москва. Площадь Дзержинского. Дом 2. Самое высокое здание в Москве, что напротив всесоюзно известного универмага «Детский мир». Откуда в Оркуту видно. Зал коллегии КГБ СССР. Генерал-лейтенант Ращепов принял вид лихой и дурковатый. Не могу узнать почему. При этом тишайший и умнейший руководитель управления А точь-в-точь точь стал походить на прапорщику украинца из, Леф из Лефортовского СИЗО. Даже усы ритуально провисли. Задачи он мог давать только человек, стоящий сейчас перед ним, и краснеющий от еле сдерживаемого панического гнева обширным плешью посреди венчика седых волосиков. А задачи ставились такие. Первое выяснить, кто засел в бункере министра обороны, и от его имени отдаёт приказы, с которым Ращепов был полностью и целиком согласен. Второе обеспечить безопасность встречи представителей ГКЧП с Ельциным, при этом планировалось нейтрализовать его охрану и говорить с Ельциным с позиции силы. Из-за своих прежних коллег Ращепову не хотелось, кроме того, его импонировал Ельцин. Третье, В ночь на 20 августа осуществить штурм здания Верховного Совета РСФСР, для чего захватить два первых этажа, подавив сопротивление. А с этой жесткой акцией был не согласен не только генерал, но и все его офицеры. В конце концов, там же собрались вовсе не террористы, захватившие детей. Не могу узнать, товарищ первый, сумеем ли мы покинуть расположение. Что это значит? Сумеете ли? Вы что, отказываетесь выполнять мои приказы? Расщепов лихо отрапортовал, «Так точно! Отказываюсь! И не сипяти... Тихо мне! Стой спокойно, потому как только мигнёшь своим волкодалом, я тебе шейку-то в раз сверну, а потом в окно выпрыгну. Здесь невысоко второй этаж». Председатель КГБ Крючков пожевал тонкие бескровные губы. «Ну ладно, а по первому вопросу?» Ащепов чуть ослабил напряжённый, готовый к немедленному прыжку в окно Ноде. Думаю, он сам проявится в своё время. Уже Болин хорошо начал, и этот своего не упустит. И Ащепо был абсолютно прав. 19 августа 91 года, 21 час. Программа "Время". Здравствуйте, дорогие товарищи. Наш сегодняшний выпуск мы начинаем с обращения к народам Советского Союза президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Дорогие сограждане, россияне! В ночь на 18-е на 19 августа 91 года отстранён от власти президент нашей страны. А я скажу, давно пора. Мы же с вами далеко не слепые идиоты. Мы помним, как мы жили в 85-м году и видим, как мы живем теперь. Сколько же можно издеваться над советским народом? Кто минеральный секретарь насильно отключает от водки? И сколько же советских людей подавили в диких очередях? Сколько наших людей отравили суррогатами и самогоном. То пляшевый Нобелевский лауреат получает премию мира. И льется человеческая кровь в Фергане и Карабахе, в Литве и Приднестровье, в Сувгаите и Чечне. То Ставропольский начальник начинает выполнять продовольственную программу. В результате скоро в Рестань совсем нечего то руководитель Международного рабочего движения внедряет новое мышление и разрушен в результате СЭФ и Варшавский договор. НАТО, как в 41-м, уже вновь у наших границ. На улицах грязь и бандиты. Кооператоры разворовывают нашу экономику, а Миша с Раиса разъезжают по Парижам. С его легкой руки выблитки и предатели охаивают нашу историю, обливают грязью нашу великую победу и позоры наших ветеранов. Не хватит ли им над нами измываться? А я скажу, хватит. А один ли меченый богом Шельма во всем этом бардаке виноват? Нет, его подельники из ЦК тоже одним миром с ним намазаны под толстым загравшимся рожем пока рядовые коммунисты последних рэн без соли де едят начальничество всех рангов от паркома до обкома сладко жрут и сладко спят живут как у христа за пазухой хватит попонавали слезает народной шеи вся власть советам Месть с Горбатовым говорюм должна уйти в прошлое и его банда. Мы требуем от лица всех народов СССР обеспечить прямые выборы президента. Мы требуем от лица всех граждан Советского Союза прекратить расставление перекрашенными в демократов вчерашними номенклатурщиками нашей родины по национальным квартиркам мы требуем вернуть страну к нормальной жизни, сытой и безопасной, и спокойной. С этой целью я, президент Советской России, до сессии Верховного Совета СССР и созыва чрезвычайного съезда народных депутатов СССР, принимаю на себя всю полноту власти и несу всю ответственность за происходящее. Предопреждаю, что я шутить не намерен. Я не дам утвердиться произволу и беззаконию, потерявшим всякий стыд и совесть партократов. Призываю всех граждан СССР в этот грозный час проявить высокую гражданственность, мужество и честно исполнять свой долг. Не сомневаюсь, что буду поддержан всеми совестями, патриотами Весло, вы слышали обращение к народам Советского Союза президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. А теперь вести с полей. Колхозники Чернозёмья в непростых погодных условиях продолжают битву за урожай. Спотевший Ельцин вынул из уха крохотный микрофон и с жалобкой улыбкой посмотрел на внимательно не мигающим взглядом глядящего на него человека в пенсне. «Товарищ Поп, я всё правильно произнёс!» 19 августа 1991 года, 21 час 27 минут, Москва, Плотников, переулок, дом 7. В этом доме, построенном по особенному улучшенному проекту широкими окнами, с высокими, как в сталинских высотках, потолками, со стеклянными дверями в подъезд, где сидела внимательная бабушка с цепким профессиональным взглядом надзирателя. Каждый жилец имел небольшую комнатку в подвале. Я, правда, не знаю зачем. Не картошку же хранить. Ее картошку, мытую, доставляли жильцам сотрудники хозяйственного отдела управления делами ЦК КПСС, которому, в общем, дом-то и принадлежал. Квартиры были в домах служебные, и каждый жилец при заселении получал ордер серии SL или SG, что означало после освобождения от занимаемой должности автоматическое освобождение квартиры. Да, номенклатура же на дачах ездил на машинах служебных. И когда же тести и бури иноро разбрасывали человека с насиженного места, он в еденный мик лишался всего. А как вы думаете, зачем они пошли на авандюру? Только лишь для того, чтобы сделать это добро своим, личным, на века. Ну ладно, Крущина тоже имел комнатку маленькую в 12 квадратных метров. Правда, иные московские дворники в таких комнатках жили всей семьей.